Упражнение номер два. Говорит Стив Джонс. Итак, мы обсудили первые три составляющие основной четвёрки. Только что я показал вам, как можно с ними работать с помощью бумажного носителя. Используя полученные сведения, выполните небольшое упражнение. Предлагаю рассмотреть пять ситуаций и быстро занести необходимые сведения в органайзер. Можете использовать те страницы, с которыми мы сейчас познакомились, или какие-то другие. Ситуация номер один. Куда вы занесёте информацию о тренинге, дата проведения которого вам известна? Хорошо, я слышу два мнения. Вы предлагаете отметить его в плане месяца и конкретного дня. Начнём с программы «На месяц». Именно к этой странице вы обратитесь, чтобы увидеть всё, что вам предстоит. Речь идёт о какой-то дате в будущем, и вы запишете это мероприятие в программу «На месяц». Кто-то сказал о странице, предназначенной для конкретного дня, на который запланирован тренинг. Это ещё одна возможность. Но некоторые делают записи в ежедневнике только после составления плана на неделю. Поэтому сначала они записывают всё в одно место, а затем уже планируют конкретно по дням недели. В повседневной спешке они могут сразу найти здесь намеченную встречу. Не надо пролистывать страницы, чтобы найти соответствующий день. Небольшая экономия сил. Если же занятие состоится только через два месяца, вы можете вообще ещё не подготовить для этого страницу поэтому лучше сделать запись на странице, где записаны ваши планы на все 12 месяцев. Хорошо, переходим ко второй ситуации, где вы отметите начало работы над проектом, к которому нужно приступить через 6 месяцев. Вероятно, для этого больше всего подходит перечень основных задач. Эта страничка всегда с вами, поэтому вы увидите свою запись через полгода и вставите ее в нужное место своего органайзера. Такие же записи можно сделать с помощью электронных средств, внеся предстоящие мероприятия в Outlook или Palm. Компьютерный вариант перечня основных задач аналогичен бумажному. Для его создания нужно воспользоваться функцией категории. Такими категориями выступят отдельные месяцы. Из перечня основных задач можно отбирать материал при составлении программы на неделю. Планируя предстоящую неделю, вы его просматриваете и решаете, собираетесь ли вы сделать что-то в ближайшие дни. Например, представьте, что в перечне отмечено записаться на программу компании FranklinCovey. Мне кажется, это никогда не вредно. Итак, я смотрю на свой план недели и говорю, да, нужно записаться на семинар на этой неделе. Я выбираю день, вписываю эту задачу в общий список дел, который на него запланированы, и учитываю ее при составлении окончательной программы. Советую приучить себя составлять программу на день и на неделю. Это гарантирует вам приятное ощущение при вычеркивании реализованного пункта плана из списка. Допустим, я хочу записаться на семинар Франклинкови в среду. Я вношу этот пункт в список дел, намеченных на среду, и до этого момента могу о нем забыть. Я вспомню о звонке в тренинговую компанию, просматривая список задач на среду. Вот чем хорош перечень основных задач. Конечно, если вы имеете привычку составлять план на неделю. Теперь третья ситуация. Куда вы запишете сведения, полученные сегодня по голосовой почте? Правильно. Для этого, очевидно, подходит страница, озаглавленная «Ежедневные события». Она предназначена для того, чтобы делать текущие записи. Однако помимо этой страницы есть ещё другие места для записей. Я вам их сейчас покажу. Есть люди, которым нравится хранить сведения по всем голосовым сообщениям в одном месте. Я знаю координаторов клиентских служб, у которых есть для этого специальный блокнот. Возможно, записывать все голосовые сообщения в органайзере для них менее удобно. Некоторые слушатели из последней группы, с которой я работал, говорили, что всё же страничка ежедневных событий в органайзере нужна. Другие настаивали, что они по-прежнему будут пользоваться специальным блокнотом. Трудность здесь состоит в том, что если вы записали в отдельный блокнот дела, за которые не собираетесь браться немедленно, то нельзя оставить эту запись там, где она сделана, и надеяться, что дело всё-таки будет выполнено. Если дело откладывается, его нужно переписать потом в органайзер, который напомнит об отложенном. В противном случае для поиска незавершённых дел придётся просматривать все сообщения, и тут возможны ошибки. Четвёртая ситуация. Где вы запишете для себя, куда вы спрятали праздничный подарок? Праздник ещё не наступил, но подарок уже куплен. Как не забыть, где вы его спрятали? Мы уже говорили, что органайзер должен быть персонализированным, приспособленным к вашим нуждам. Например, у женщины в органайзере может быть страница для каждого ребёнка. Если подарок предназначен кому-то конкретно, запись о нём можно сделать на этой странице. Есть ещё множество вариантов. Эмили говорит, что наделает запись на странице «Соответствующий дню праздника» в разделе «Заметки». И может об этом больше не думать. Вы видели фильм «Рождественские каникулы» с актёром Чиви Чейзом? Там много интересных сюжетных линий и хороших эпизодов. Помните, как герой фильма поднимается на чердак, чтобы спрятать подарок? Он его запихивает в какую-то щель, что-то обваливается и поднимается тучи пыли. Классический эпизод Чиви Чейза. Наконец, последняя, пятая ситуация. Где вы запишете, что завтра нужно кому-то перезвонить? Откройте страницу, предназначенную для завтрашнего дня, и сделайте запись в перечне «Задач на день». Если запись сделана, о звонке помнить не нужно. Не обязательно приклеивать себе памятную бумажку на видном месте. Кто из нас не использовал этот приём? Сколько людей по-прежнему продолжают его использовать? Такими листочками можно обклеить монитор и всё пространство вокруг себя. В органайзере они удобны для каких-то временных вещей. Их можно приклеить, но они могут и отклеиться. Что-то нужно с кем-то согласовать, я хватаюсь за то, что оказывается под рукой. Визитку, салфетку, квитанцию. К концу дня у меня накапливается куча таких бумажек. Я кладу их в карман, дома выкладываю на туалетный столик, а утром снова складываю в карман и уношу на работу. Время от времени я спрашиваю себя, не стоит ли их просмотреть, но делаю ли я это. Можно найти телефонный номер, а если рядом не записано имя. Ладно, это шутка. Или так, господи, это было неделю назад. А если вы потеряли какую-то запись, то как вы об этом узнаете? Мы помним, что-то, что нам нужно, мы где-то записали. Начинаются бешеные поиски. Вы обращали внимание, в верхней части газеты USA Today бывают небольшие квадратные выноски, содержащие определённую информацию. Недавно я прочёл такую заметку, посвящённую проблеме эффективности. В ней говорилось, что служащие ежедневно проводят 45 минут в поисках материалов, которые они не могут сразу найти. 45 минут каждый день. Почти час, которому можно найти лучшее применение. Мы привыкли учить людей справляться с потоком бумаг. Теперь на помощь приходят новые технологии. Некоторые начинают пользоваться исключительно карманными компьютерами. В принципе, в них можно делать всё. Сохранять заметки, записывать контакты, планировать мероприятия, намечать задачи. Но какая из этих четырёх процедур самая трудная? Труднее всего в карманных компьютерах делать заметки. Поэтому, когда человек спешит что-то записать, он хватается за то, что под рукой. Листочек, салфетку, карточку. Вот что я увидел в нашем кафетерии. Сидит менеджер, проводится собеседование с кандидатом, на столе лежит карманный компьютер, но он пишет на салфетке. А мы считаем, что технология поможет решить все проблемы.